Глава 3. Пробуждение оказывается чересчур резким и неприятным. Меня встряхивает в кресле. Потом еще раз осматриваюсь по сторонам, пытаясь совладать с паникой, а потом принимаюсь успокаивать расплакавшегося от страха Колю. Знаю, что Машенька позади меня под надежным присмотром Димы, и даже слышу, как он шепчет ей что-то ласково. Еще одна встряска. И волна женских вскриков. Воздушные ямы или нечто серьезнее. Подлая фантазия незамедлительно подсовывает измученному разуму самые страшные картинки. Хочу отогнать их прочь, но не получается. Потому что ощущаю очередной толчок и подлетаю, едва сдерживаемая ремнями безопасности. Но запрещаю себе расклеиваться. Вместо этого перевожу все свое внимание на хныкающего Колю. Он мяукает, словно котенок, а у меня сердце разрывается, потому что сама не знаю, что нас ждет в эту руковую ночь. Лучше бы Диму послушала. Сидели бы сейчас дома, в безопасности. На секунду оглядываюсь на мужа, который вовсю отвлекает Машеньку. Словно почувствовав меня, поднимает голову и перехватывает мой жалобный взгляд — Ощущаю, как по щекам стекают тонкие ручейки слез. «Так, сырость не разводи», — строго отчитывает Дима, хотя сам волнуется не меньше. «Нормально все, воздушные ямы», — заставляет себя улыбнуться. Ну что ты как маленький котенок. И вновь нас встряхивает. Всхлипываю и поворачиваюсь к сыну, придерживая его в кресле. «Так, я пойду выясню, какого чёрта происходит». Подрывается с места Макс, муж Карины. Игнорируя слабые протесты жены, направляется к кабине пилота, покачиваясь на ходу от непрекращающихся встрясок. Возвращается Макс буквально через пару минут, явно взволнованный. Натянуто улыбается и нарочито ровным тоном произносит «Ничего страшного, непогода разыгралась». Пилот принял решение совершить экстренную посадку. В салоне мгновенно поднимается гул, в основном из женских голосов, которые Максимилиан прекращает одним поднятием ладони и коротким без паники. Поспешно занимает свое место, а заодно проверяет ремни безопасности на детях. Макс, что случилось? Взволнованно переспрашивает Карина. Я все сказал, Диволенок. Отмахивается небрежно, чтобы скрыть собственное беспокойство. Я же вижу. Шепчет, но достаточно громко, поэтому я все слышу. Макс вместо ответа целует жену в висок, а сам, как бы, между прочим, дергает за ее ремни, проверяя, хорошо ли держит. Убедившись в безопасности близких, мельком обводит взглядом остальных. Все пристегнуты! рявкает грубо, явно сорвавшись. Судя по всему, нас еще помотает. Стоит ему произнести последнюю фразу. как авиалайнер встряхивает не на шутку. А дальше — холодящая кровь, ощущение свободного падения. Дыхание перехватывает, легкие сжимают цепкие лапы ужаса, а я сама даже закричать не в состоянии. Не знаю, сколько длится наш полет в ад, но прекращается все резко и грубо. Очередная встряска пытается выбить меня из кресла, но ремни плотно держат моё тело, врезаясь сквозь одежду в кожу. Постоянно поглядываю на Колю, который сейчас орёт, не прекращая, в унисон с другими детьми. Оборачиваюсь на плачущую Машу, и сердце разрывается. Что с нами будет? Мысленно молюсь о спасении. Чтобы все обошлось. Плевать на Таиланд, на Новый год, лишь бы выбраться из этого путешествия живыми. Авиалайнер покачивается, но уже не так жутко. а в какой-то момент с грохотом соприкасается с землей. Всматриваюсь в иллюминатор, но за стеклом темно и кружит снег. Нас всё еще подбрасывает, однако уже легче и не так страшно. Да и тот факт, что мы больше не в воздухе, даёт надежду. Я теряю счет времени, парализованное шоком. Прихожу в себя, когда слышу мерзкий скрежет по металлическому корпусу снаружи. Авиалайнер дёргается в последний раз — И наконец замирает. Через минуту из кабины выходит пилот, взволнованный, с бисеринками пота на лбу, волосы взъерошены. По его виду становится ясно, что все пошло не по плану. Уважаемые пассажиры, авиалайнер был вынужден совершить экстренную посадку. Бойко сообщает он, чтобы не вносить смуту. Нам придется переждать непогоду. Условия нелетные. Что? Первым подает голос Дима. И это неудивительно. «Где мы сейчас?» «В тайге», — неуверенно пожимает плечами пилот, что настораживает. «Повезло, что я нашел координаты заброшенного аэродрома, на котором мы сейчас находимся. В десяти-пятнадцати минутах отсюда на север небольшое поселение. Возможно, мы найдем, где переждать ночь». «Ночь? У нас дети. Вы предлагаете бродить по морозу?» Присоединяется Максимилиан. «Иного выхода я не вижу», — серьезно отвечает мужчина, а я обращаю внимание на его бейдж. Игорь Алексеев. «Самолет в такую метель я уже не подниму. Верная смерть. Найдем ночлег, позвоню начальству. Но в любом случае придется переждать непогоду». «Меньше слов, больше дела», — доносится из глубины салона голос Велена, который явно хочет немного всех приободрить. «Давайте собираться и в путь». Удивительно, но своей ненавязчивой речью он умудряется остудить толпу. Мужчины принимаются за дело, нагружая себя сумками. Ну а мы, слабый пол, берем на себя самое ценное наших детей. Стоит нам покинуть авиалайнер, как в лица ударяют вихри снега. Метели вправду разыгралась не на шутку. Ветер лупит со всей силы. Укутываю детей шарфами, прикрывая им носы и рты. Переглядываюсь с напряженным Димой и ободряюще ему улыбаюсь. После всего, что мы пережили с ним, мы и с этим справимся. Сквозь снежную пелену пытаюсь рассмотреть местность. Вокруг бетонная площадка, правда, очень старая. В некоторых местах сквозь трещины пробились тонкие деревца, которые сейчас голыми корягами стоят на морозе, пугая своим видом. И, наверное, это их ветви скрежетали о металл самолета. Издавая жуткие звуки при посадке. Заброшенный аэродром, как его назвал пилот, оказался достаточно большим. Нам удалось преодолеть его спустя минут десять, да и то быстрым шагом. Прошли через бывший пункт пропуска и очутились среди деревьев. В другой ситуации меня бы порадовала близость с природой, но только не сейчас. Крепче сжимаю ладонь Маши, чмокаю колю на моих руках. и ускоряю шаг, стараясь не отставать от постоянно оглядывающегося Дима. Мы все следуем за пилотом, который единственный знает нужное направление. По крайней мере, я очень на это надеюсь. «Долго еще?» — капризно тянет Марина, обращаясь ко всем сразу. «Потерпи, родная», — отзывается Влад незамедлительно. А затем раздается голос нашего Сусанина. «Населенный пункт должен быть уже здесь». мы почти на месте». Фраза звучит неуверенно. Чувствую, что Дима собирается взорваться. Готовлюсь к неизбежному. Как вдруг... «Смотрите, там свет вдали!» — вскрикивает Карина. «Похоже, чей-то дом». Долго вглядываюсь в сумрак. Но лишь приблизившись, замечаю очертания двухэтажного особняка. В одном из окон действительно горит свет. «Наше спасение! Свет в конце тоннеля. Не сговариваясь, увеличиваем темп. Буквально несколько минут, и мы уже стоим на запорошенном снегом крыльце. Стучим сначала неуверенно, но нам не открывают. Потом громче и смелее. И в конечном итоге начинаем барабанить в дверь, которая от наших буйных манипуляций неожиданно открывается сама. Замираем на пороге, но манящее тепло заставляет нас забыть о правилах приличия и буквально ввалиться в просторную гостиную. Мебель здесь почему-то накрыта чехлами, зато в камине гостеприимно играет оранжевыми языками пламя. От сквозняка дверь позади нас захлопывается с грохотом, а мы, как по команде, вздрагиваем. Я даже вскрикиваю от страха. Нужно срочно позвать хозяев дома, Представляю, как они отреагируют на такой цыганский табор в их тихом уютном доме. Кто-то находит включатель, озаряя помещение желтоватым светом. Мужчины бросают сумки прямо на пол, устав от их тяжести. «Есть здесь кто живой?» — первым подает голос Вилен. «Впрочем, призраки тоже подойдут, лишь бы не очень агрессивные». поворачивается к Ангелине и подмигивает ей, тут же получая толчок в бок. Отвлекаюсь от этой милой семейной пары и гипнотизирую взглядом лестницу наверх, откуда доносится скрип деревянных половиц. Сухой кашель, недовольное рычание, словно кто-то проклятие насылает или демона вызывает. Шаги тяжелые, громкие. Нервно сглатываю, замечая, что остальные тоже замирают на месте. и даже дети умолкают. Дерево скрипит все сильнее и зловеще. В потоке лунного света, падающего из окна, появляется тёмный силуэт. Огромный, как туша медведя, сбитый в руке, он выглядит устрашающе. А утробный хищный звук, который раздается через секунду, окончательно отключает мой разум и выпускает на волю эмоции. Гостиная мгновенно заполняется истошными воплями. Нашими с девчонками воплями.